Глава вторая Лето заканчивалось, в Мерямаа пришло время жатвы, а варяги все еще оставались в виде мири. Рассчитывая, что, возможно, придется провести здесь всю зиму, Эскельтень еще в конце весны объявил по окрестным весям, что варяги не тронут тех, кто поклянется отдать им десятую часть урожая. Эти веся уже были порядочно разорены, и лишились большей части скота, но отсеяться все успели, и, не желая умереть с голоду, весняки согласились на условия. Ту же десятую часть они отдавали своему князю, но пока здесь варяги, ни Эрику, ни Сванхейт дань собирать не придется. К этому мудрому решению Эскеле во многом подтолкнули разговоры с Хельгой. Он втайне тосковал по ней, почти возненавидел несветовую избу, где каждая лавка и каждый ковш напоминали ему о Хельге, словно крича «Она была здесь, а теперь ее нет! И никогда больше ты ее не увидишь, внук блудливой знахарки Уны!» Не в силах с этим смириться, эсколь раздумывал, как сделать, чтобы снова быть с ней. Тот путь, который она же ему указала, примириться с Эриком и прочей ее родней, очень скоро прояснился в его мыслях, как единственно верный. Но на этом пути лежало неодолимое препятствие — слово, которое Эскель от имени всего своего войска дал Мистине. На нем лежала обязанность занять некую часть эриковых земель и удерживать до подхода киевского князя. Но когда тут подойдет, и сам Мистина не мог ему точно сказать. По всем расчетам ждать этого стоило зимой, когда Инглор, завершив дела с греками, получит свободу заняться дальними окраинами своих обширных владений. Об этом сговоре между Мистиной и тремя самыми уважаемыми вождями варягов никто больше не знал. Не раскрывая тайны, было не так легко объяснить, почему они должны оставаться здесь. Эскель хорошо понимал, если дело дойдет до прямого столкновения с родичами Хельги и прольется кровь, примирение станет куда более трудным делом. Даже если ему удалось внушить ей кое-какое расположение к себе, он помнил ее ласки, вовсе не вырванные силой что ее отец, братья, дядя вовсе не разделяют ее чувств и при встрече попытаются его убить. Не пасть от руки Хейдена или Арнора, не убить кого-то из них Эскель не хотел, но под каким предлогом ему отклонять призывы товарищей пройти дальше на восток и посягнуть на срединные, самые богатые области Меримаа, Силвервол, Озерный дом, округ озера Нера, Сурдалар. «Эрик давно о нас знает», — напоминал он за столом в большом доме, бывшем по госте, где жила большая часть дружины и где варяги сходились на совет. «Может, он там уже войско собрал и только ждет, пока мы выйдем на Мирянскую реку?» В этом Эскель ничуть не кривил душой. В летнюю пору Эрик Конунг не мог собрать настоящего войска и вызвать варягов на решительный бой. Его ближняя дружина была невелика, а жители летом занимались козьбой, ходили за скотом. Теперь приблизилось сжатого. Пока все работы на полях не завершатся, мало кто сможет покинуть хозяйство, а там начнется осенняя распутица. Так что и Эрик сможет как следует заняться захватчиками только зимой. Однако он не совсем бездействовал. Ни раз и не два отрядом варягов, выезжающим на восток поискать добычи, приходилось отбиваться от дружин окрестных оратеев, словен и мирян, вооруженных луками и копьями. Миряне нападали на варягов ночью на стоянках, осыпали стрелами из леса по берегам реки. Ошибку Хамаля берега другие вожди учли и больше не позволяли своим людям напиваться в захваченных селениях, даже если было чем, и выставляли дозоры, как когда-то в Вифинии. Говорили, что в Тихий, что полонил Хамаля, постоянно несет дозор на восток от Видимиря и следит за перемещениями варягов, выжидая случая напасть. С севера варягов стерегли Всевидовичи, единоутробные младшие братья Несвета, с дружиной славянских отроков. Ошибку Несвета, который несколько лет готовился отразить угрозу, но не узнал ее, когда она пришла не с той стороны, жители Меремаа тоже учли. Однажды Всевидовичи напали на варягов в верховьях реки Песи при попытке высадиться, и на прибрежном лугу состоялось настоящее сражение. Варягам, понеся потери, пришлось уйти обратно по реке, подхватив только раненых. Убитых вытащили не всех, а главное в этой стычке — погиб Ятмунд Ведун. Чтобы не дать застать себя врасплох, варяги устроили заставу между озером Видимирь и Мирянской рекой. Там держали постоянный дозор, и не напрасно. Два-три раза с Мирянской реки приходили дружины, но удавалось отбиться. Нередко в Большом доме происходили споры. Надо идти вперед сейчас, доказывали Сельвар Бешеный или Стейнтер Пока у Эрика нет людей. К зиме он соберет войско, и что мы тогда будем делать? Досидимся здесь, он перебьет нас, а уцелевших булгарам продаст. Кто хочет попытать счастье, я никого не держу, отвечал Эскель. Бери своих угрызков бешеный и ступай хоть на Силвервол. Но выждать будет умнее. Эрику тоже от нас мало радости. Когда он поймет, что мы просто так не уйдем, то предложит нам выкуп, чтобы мы ушли. А может, его предложит Сванхит. Мы ведь засели на середине пути. Мимо нас нельзя попасть ни на Мирянскую реку, ни на Варяжское море. Мы получим серебра, не проливая своей крови. Серебра у Эрика много, а голова у меня одна. Тебе-то что? У тебя и одной нет. Слышали мы эти песни, — посмеивался Состейн -тарсова. От Ингвара, этого подлеца, когда греки притащили ему кучку романового дерьма, и он принял ее как выкуп. Он тоже говорил, зачем зря проливать кровь, когда можно взять золото. Вот и взял. Мы потом чуть с голоду не подухли. «Здесь не Грикланд», — напомнил Эскель, «а я хочу попасть когда-нибудь в Грикланд и заработать там золото. Вон, Хамль, сам слышал. Греки обещают по 10 литр на человека, кого примут в Этерию. Глупо будет погибнуть здесь, в этих болотах. Как мы попадем в Грикланд? Ингвар не пропустит нас. Может, не сегодня, но пропустит. Когда он устроит свои делишки с Романом, зачем ему будет удерживать нас? Свинельич объяснял. Ингвар не хочет, чтобы мы попали к Роману слишком рано. А то Роман вообразит, что тот договор ему не нужен, раз у него уже есть войско, то есть мы. Когда Ингвар с Романом свой тролли договор между собой утвердят, нас пропустят в Греческое море. Ингвар еще за нас от Романа серебра получит. И разойдемся по-хорошему. Продаст нас будто челить Тебя, может, как челить, каждый сам себе цену назначает. А ты кем себя возомнил? Конунгом? Мы тебе не челить! Ты нами распоряжаться не будешь. — Да я и не собираюсь. Вали куда хочешь, бешеный. Хоть к троллям на рогам, мне плевать. Такие разговоры повторялись нередко. Варяги скучали, зажатые между Мстой и Мирянской рекой. Это пространство, в два перехода шириной с запада на восток, они могли считать своими владениями. в Зала по-прежнему жил с дружиной в Забитецком погосте, чтобы вовремя подать знак если со стороны Хольмгорода придет войско, но и там пока было тихо. Варяги ездили на лов, иногда делали вылазки в разных направлениях, но в достижимой округе никакой добычи уже не было. Все больше звучало голосов за то, чтобы покинуть это место и двинуться дальше на восток, к еще нетронутым селениям, полным скота, женщин, мехов и серебра. Наш уговор с Ингваром не запрещает нам искать новые добычи. — напоминал Гримор, когда трое вождей толковали о своих делах наедине в Эскалевой избе. Он же сказал, возьмете сколько хотите, и все это будет ваше. Так почему не взять больше? Не думаю, что Эрик и Арнер Камень так же просто пустят нас в Силверволл, как сюда. Если мы там покажемся, они созовут всех мужчин и бросят против нас. — И что? Чего то испугался, тень? — буркнул Хаммель. — Я стар. Я не собираюсь жить вечно. Лучше погибнуть и заслужить себе достойные похороны, чем сидеть тут в болоте и жарить лягушек. — Я не спешу, — обронил Эскель. — Я все-таки надеюсь сначала побывать в Миклогарде, чтобы в Волгале было о чем рассказать. — Не свисти, тень, — усмехнулся Гриммер. Не хочешь ты ни в какой Миклогард. Ты хочешь устроить здесь себе королевство, такое же мелкое, как твоя доля королевской крови. Вот уже и дань собираешь. — Надо же с чего-то начинать, — небрежно ответил Эскель. — Это все из-за той девки. Я еще в Хольмграде той зимой тебе говорил. Отвяжись от нее, добра не выйдет. Она, видать, утащила с собой твои яйца. — Захлопни пасть, берег, — в тихой ярости рявкнул Эскель. — Я выменил ее на тебя, если ты забыл. А иначе ты сейчас уже проехал бы полпути к Булгару, но не как торговец, а как товар. День за днем варяги скучали все больше, и все громче раздавались голоса за то, чтобы идти дальше на восток или даже на запад. — Если ты так боишься Эрика, пойдем на Хольмгард, восклицал Сельвер бешеной, разогретый медовой брагой. Несколько дней назад удалось раздобыть пару бочонков прошлогоднего меда. Немалая удача. Стоял жаркий летний день, в доме было очень душно, даже при широко открытой двери и всех оконцах, и варяги вытащили лавки во двор. Сидели полуодетые, держали на коленях чаши из местной добычи, деревянные, обитые по верхнему краю полосками серебра, вырубленными из дирхемов. Уцелевшие куры ходили прямо под ногами, выклевывая что-то в пыли. «Ой, вот каждый раз одно и то же», — отвечал Эскель. «Как найдется, что выпить, оглянусь, а вокруг меня сплошь великие войны. «Мужи несравненной славы, глядь! Да, Сварт? Вот жду, когда опять чьей-нибудь головой перегородку пробьют». Но Сельвар не унимался. «В Хольмгорде сидит не Эйрик, там сидит баба, да еще и старая» хмельной удали разорялся он. — Старухи-сванхи, ты же не боишься или как? — А, тень, или она подолом помашет? Ты обгадишься со страху. — Он теперь любого подола боится, с тех пор, как пожил с той большеглазой, — крикнул кто-то из Хиртманов. Это все та сучка, — поддержал Сельвар, — это она тебя испортила. — Хорошо ли ты пощупал, была ли у нее спина? — Ты теперь боишься поссориться с Эйриком, — не унимался Сёльвар. — Думаешь, помириться с ним через наши головы, набиться к нему в родню и глодать его кости? Вот с тех пор, как та сучка здесь побывала, тебя как будто подменили. Когда мы брали этот город, ты ничего не боялся, а с той бабой сам стал, как баба. Бешеный. «Ты меня забодал, глядь!» Эскель вышел из терпения. Слушать эти поношения было тем более невозможно, что Сёльвар бешеный подошел слишком близко к правде. Видя, как изменилось лицо Эскеля, Сёльвар отставил было свою чашу, но Эскель не дал ему времени приготовиться. С пятнадцати лет среди викингов он привык действовать быстро, решительно и безжалостно, иначе было бы не выжить и не подняться. Стремительно сделав два шага, Эскель ударил ногой, целя в голову, но Сёльвар бешено уже привстал, и пинок пришелся ему в грудь. Сила удара отбросила Сёльвара. Запнувшись о лавку позади себя, он опрокинулся назад и распластался по земле. Только истоптанные дырявые башмаки в воздухе сверкнули. На площадке перед дверью большого дома прокатился смех, восклицание. Варяги вскочили и разошлись, чтобы не попасть под руку, если дело продолжится. Вот так прыжок у «Кувшин, кувшин, Тове, забери кувшин!» «Да куда кудахтался бешеный!» «Вставай, Сёльвар! Ты сам-то не баба!» «Отойди, отойди!» Какой-то миг все ждали. Встанет Сёльвар или нет? Но тот не успел настолько упиться, чтобы его удалось вырубить с одного удара. Собрался он мгновенно, перекатился колобком и поднялся. эсколь перемахнул через лавку и врезал встающему Сельверу в голову. Но тот уклонился, сам ударил в ответ. «Не достал!» но зато выгадал драгоценный миг, чтобы окончательно прийти в себя. Эскель снова ударил Метя в висок, но Сёльвар поднырнул ему под руку и вблизи врезал по очереди с двух рук, попал в правый глаз, посыпались искры. Ловок гад! Пользуясь тем, что противник подошел вплотную, Эскель поймал его за шею и попытался пригнуть к земле, благо был выше и тяжелее. Одновременно хотел подбить Сёльвару ногу, но не вышло, Тот опустил голову, пряча лицо от ударов, и молотил кулаками в живот и под ребра, выбивая дыхание. Под градом ударов, тяжелых будто каменных кулаков, Эскель едва успел прикрыть бедром пах. Отпустив шею Сёльвара, Эскель резко оттолкнул его от себя. Сёльвар пошатнулся, а Эскель мигом добавил в лицо и в бороду. Сёльвар снова покатился по земле. Из разбитого носа на усы и бороду потекла кровь. Стоя на коленях, Сельвар утерся, мельком глянул на ладонь и оскалился, совершенно по-волчьи. Г-кровь! Его перекошенная, измазанная пылью и кровью рожа, рассеченная щербатым оскалом, была поистине жуткой. У Эскеля, хоть он и повидал немало за эти десять-двенадцать лет, мелькнуло отвращение к тролиной стае, к этой толпе буйных, жадных, тупых угрызков, в которой он живет хотя и сам, честно сказать, мало чем лучше. Но он хотел стать лучше. Хотел занять место среди достойных людей, не только смелых, но еще разумных и учтивых, к чему его побуждало немного королевской крови. Хотел внушать не только страх, но еще и уважение. Сельвар же и ему подобные жили сегодняшним днем и не задумывались, где их однажды заруют, чтобы тут же забыть. Кривясь от отвращения, Эскель шагнул вперед, примериваясь впечатать подошву в этот оскал. Но Сёльвар вдруг выбросил навстречу руку, и в ней блеснул нож. Боль пронзила голень. Хорошо шерстяная обмотка не позволила располосовать ногу до самого колена, а то пропал бы. Но и так пропорол, похоже, глубоко. «Ах ты, Йотунов, ты хрен!» Зрители, до того веселым криком встречавшие каждый выпад, замолчали. Дело принимало суровый оборот. Кто-то возмущенно закричал, но сейчас это ничего не значило. Вмешиваться никто не будет. Это дело между двумя. Эскель пятился перед лезвием, вымазанным в его собственной крови. А Сельвер все так же дико скалясь, подступал к нему. В его водянисто-серых глазах горело бездумное торжество он не шутил и не пугал нож пустит вход, не задумываясь только дай случай в правой руке держа нож левую он вдруг швырнул эскалю в лицо горсть пыли подобрал когда падал и одновременно прыгнул вперед пригнувшись норовя вонзить нож вниз живота однако эскель несмотря на рану не растерялся и вовремя угадал шутку с которой был знаком с детства чуть сместившись эсколь перехватил выброшенную кисть руки сельвера и выкрутил ее заставляя того завалиться влево и сокрушительным ударом справой в челюсть опрокинул на земь нож выпал из ослабевшей руки а эйскель снова ударил вкладывая всю силу и злость он выпустил вывернутое запястье сельвера и тот тяжело осел перевернулся попытался встать на четвереньки кровь обильно текла с разбитого лица погровым дождем орошая пыль под ним Но Эскель еще не закончил. Быстро оглядевшись, подхватил поблизости короткую скамью, шагнул, хромая, к Сёльвару, который силился подняться, коротко хакнув, поднял ее за один конец, скинул и обрушил на спину противника. Сельвер распластался в пыли и больше не дергался. Тяжело дыша, Эскель отбросил скамью, сплюнул в пыль. «Вот», — выдохнул он. «А ты говоришь, баба. Сам ты баба, йотуна, Брод». После этого случая недовольство временно поутихло. Уважение к Эскелю укрепилось, но и в нем самом появилось нечто новое, что люди безотчетно угадывали, какое-то тайное ожесточение, отнюдь не к Сёльвару. На Сёльвара он смотрел, как будто ничего не случилось, а тот при виде Эскеля только щерился в ухмылке, когда дня через три снова смог вставать и передвигаться. «Может, исходим на запад по мсте?» Через несколько дней, сказал Эскель, когда брага кончилась, и люди опять заскучали. «Заодно разведаем, не подбирается ли к нам оттуда старуха Сванхит. Мы-то все думаем об Эрике, а ведь всего вреднее, опасности непредвиденные. Явных угроз опасаясь и не больше, чем тех, что тайком подберутся внезапно. Обдумав положение, Эскель предпочел риск нарваться на сыновей Сванхит, Торода или Логи Хакана, чем на кровных родичей Хельги. В глубине души он был не прочь разделаться и со вторым из своих былых соперников, чтобы не бояться, что Хельга, овдовев, снова пожелает вступить в брак с законным отпрыском королевского рода. Еще бы сделать так, чтобы она об этой стычке не узнала, Синяк с подбитого глаза у Эскеля почти сошел, рана на ноге подживала, хотя он еще хромал, но ездить верхом это не мешало. Прежде чем вновь тащить свои лодии через Волок, только уже на запад, Эскель поехал в Забитецкий погост, где жила сотня варягов во главе с Велиевым залой. Велиев оказался плох, с той зимы его почти не отпускал кашель, часто нападала лихорадка, и он заметно исхудал. Эскель приказал отправить по мсте дозорный разъезд, пройти по реке на пару переходов вниз и тайком высмотреть, где какие есть селения, спокойны ли жители, где держат скот, берегутся ли. Прошел всего день, как из дозора вернулся один человек, верхом на уведенные где-то лошади, чем и объяснялась скорость. «Войско идет!» — объявил Хирман Эскелю и Велиеву. Это Ингвар из Киева. Ингвар? Эскель вскочил. Ты уверен, что не сыновья, Сванхейт? Мы видели его стяг. Да и в лицо я кое-кого из тех угрызков помню. Киевский точно. Сколько у него людей? Да сотен восемь. как бы не девять. Ночью костров было и не сосчитать. Может, мы еще не всех видели? Свинельдич тоже с ним. Большая дружина, тут же прикинул Эскель. Кто-то из киевских бояр с отроками, да Хирдмана из Хольмгарда. Может, Ингваровы братья. В душе вспыхнули разом и радость, и тревога. Он был рад, что кончается неопределенность, ожидание, что не придется сидеть в виде мире до зимы или до следующего лета. Но с чем идет Ингвар? Почему так скоро? Варяги не по-доброму расстались с киевским князем, и чутье говорило Эскелю: добра от него ждать не стоит. Зимой он сделал вид перед дружиной, будто вынудил Ингвара через Местину поступить по их воле. Но они с Хамалем и гримором знали, что все наоборот. Это и Ингвар руками Местины вынудил их поступить по его воле. Но прежнего мира между варягами и князем не было. Кого он видит в них теперь? Друзей или врагов? Прочих варягов, не знавших о тайном соглашении, весть о приближении Ингвара встревожила еще сильнее. Готовиться следовало к худшему. Приказав Велиеву поднимать людей, Эскаль поскакал назад в Видимирь. Однако Велиев тут же послал ему вслед гонца. Его люди отказались в одиночку оборонять подступы к Волоку и требовали возвращения основных сил, а иначе грозили отступить. Эскель отправил им приказ немедленно идти на восток по Волоку и готовить засеки. А сам, подняв своих в Видимире, повел их на запад без лудей, по сухопутным тропам вдоль рек и в обход озер, чтобы встретить Ингвара в полной силе. Прежние мысли о Хельге, о будущем с ней, как ветром сдуло. Впервые в жизни Эскель тень в свои двадцать семь оказался на положении вождя, которому противостояли такие могучие противники — Ингвар и Мистина. За Ингваром была княжеская власть и божественная кровь, хотя варяги считали его человеком неудачливым. Куда сильнее они уважали Свинельдича, обладавшего и знатным родом, и отвагой, и умом, и славой, и настоящей удачей. Когда они выходили на битву под стенами Гераклеи, Наварду, Факу и тяжелых всадников катафрактов все это было с ними на одной стороне. Теперь, хотя размах событий был куда меньше, варягам предстояло взглянуть на Ингвара и Местину поверх кромки щита, и Эскель в душе сомневался, что его происхождение обеспечит ему должную величину удачи, Против таких великанов. Как на него перед ним вставал взгляд местины, виденный зимой в той безымянной весе, где они вели переговоры, как будто сама Хель стоит у него за плечом и только ждет знака, кого ей схватить. А его единственная защита от этой мощи янтарный ведьмин камень, оставленный Хельгой. И почему-то Эскле не покидала чувство, что не его собственная, а ее Хельги-удача послужит ему лучшей опорой. Где-то в Силверволе она ждет, надеется увидеть его живым. Неужели боги разочаруют прекрасную деву, имеющую родичей покровителей, прямо возле Одиного престола? Но отступать было некуда, и Эскаль сосредоточился на подготовке к бою. Если его удача окажется меньше, значит, скоро он будет в Волгале. Вот и все. Идущий на войну уже мертв, как говорил Свинельт а Эскель встал на этот путь в пятнадцатилетнем возрасте. у сванхит под рукой хватает людей, кто постоянно, много лет совершал поездки из Хольмгарда в Меремаа. И они хорошо знают весь путь этого волока. Рассчитывать, что Ингвар потеряет время на поиски дороги, не следовало. Сами варяги за лето неплохо изучили свои болотистые владения. В переходе к западу от Видимиря, между двумя озерами, устроили засеку нарубили бревен и загородили ими проход между берегом озера и болотами. Грубая стена, скорее вал из еловых стволов с ветками, обрубленными с внутренней стороны, была такой высоты, что из-за нее можно было отстреливаться, оставаясь почти в безопасности. Хотя бы врасплох их не возьмут. Эскеля беспокоился не напрасно, и если бы не его предусмотрительность, участь варягов могла бы быть печальной. О положении дел между Мстой и Мирянской рекой кияне узнали от беженцев из забитец, сидевших по на несколько переходов западнее погоста. Правда, беженцы не знали, что происходит на Волоке и Восточнее, кроме того, что варяги основной силой устроились в виде мири. Случались ли у них большие сражения с Эйриком или только мелкие стычки, кто какие потери понес и сколько сил сохранил, никто здесь не мог сказать. Ингвар жаждал ударить на забитицы без предупреждения и перебить всех, кто в них. Местина не возражал, но разведка показала, что забитицы покинуты. Варяги, проведав о приближении киевского князя, ушли на восток. Во всем селении остались пустые избы, будто скорлупы от съеденных орехов. Люди, скот, припасы, лодья — все исчезло, будто унесенное злым колдовством. Лишь валялись кучами обглоданные кости и прочий мусор. День передохнув в опустевшем погосте, Ингвар повел свое войско по Волоку. В Забитицах не уцелело никакого скота, не то что лошадей и быков, но даже козленка, поэтому одолевать Волок предстояло только силой человеческих рук. Начальную часть пути прошли по реке, текущей с востока, но потом пришлось тащить лодьи до следующей воды, и это дало Эскелю еще немного времени. Войско медленно ползло через лес, по широкой гате, под крики «Р «РАЗ! Р РАЗ!», толчками перемещая лодьи на катках. «Там засека!» — доложил Ингберу десятки передового разъезда. «Еловые стволы через тропу. Справа болото, слева озеро». «Людей, видел? Попрятались. Но мы сильно близко-то не подходили». «Стой!» Над гатью разлетелся протяжный звук рога, давая знак к остановке и передышке. Князь посовещался со своеводами, и Унамир Волод, взяв в руки березовую ветку вместо красного щита, поехал выяснять, чья засека и что за люди. Еще через какое-то время к засеке подъехали сами Ингвар и Местина с телохранителями, а из-за нее показались Эскель Тень и Гримор Мороз. Четверо мужчин, все в боевом снаряжении, шлемы, кольчуги, пластинчатые доспехи из греческой добычи, сошлись на широкой лесной тропе, выложенной поперечными бревнами для удобства перемещения лодей на катках. Ту и другую пару окружали телохранители с щитами и топорами наготове. Никто никому не доверял. Быстрым взглядом Местина отметил хромоту Эскеля, но ни о чем не спросил. Остановились в шагах в трех друг от друга. «Привет вам!» — Мистина приподняла открытую ладонь, но руки не протянул. Ингур просто кивнул, держа руки на поясе. «Что вы здесь делаете?» «Ждем, с чем вы пришли!» — Эскель тоже махнул им, не приближаясь вплотную. «После нашего расставания зимой осторожность не помешает». «Что там происходит? Как Эйрик? Вы встречались с ним?» «Нет, было несколько стычек, но самого Эйрика не видели». Как далеко вы зашли? Наша вся земля до Мирянской реки. И только? Ты сказал, вы займете столько, сколько получится. Это мы сделали, заняли Волок. Иначе вас здесь ждал бы Эйрик, и с ним вам было бы не так легко договориться. Он собрал войска, я не знаю. Это мы сами узнаем, вступил в беседу Ингвар. И скоро. Вели растащить эти бревна. «Не так быстро, Ингвар Конунг. Что еще?» «Давай сразу выясним наши дела!» Эскель стиснул зубы. «Не так легко было бросить прямой вызов Конунгу, но следовало выяснить, чего ждать дальше, до того, как Ингвар с войском пройдет к Ведемирю и получит выход на Мирянскую реку. «Чего вы хотите?» «Исполнение твоего обещания!» Через отверстие полумаски шлема Эскаль поочередно взглянул в такие же отверстия шлемов Ингвара и Местины, откуда на него смотрели две пары железных глаз. «Послушай тень. Может, мы поговорим в более удобном месте?» Голос Местины звучал непринужденно, но взгляд оставался жестким и сосредоточенным. «Под кромкой шлема он другим и не бывает. Там дальше ведь есть какой-то погост, где вы стоите» а у нас есть с собой кое-что в надежных дубовых бочонках из погребов самой королевы Сванхит. Не лучше ли нам? Нет. Эскель не надеялся превзойти Мистину в красноречии и старался лишь не дать сбить себя с толку. Сначала мы выясним, друзья мы или враги, а потом дело дойдет до бочонков. Может быть. Говори, — коротко велел Ингвар, — и не тяни, а то нас всех комары сожрут. Мы выполнили то, чего ты от нас хотел. Теперь ты, Ингвар Коннг, выполни то, чего хотели мы. Дай нам грамоту, чтобы мы могли уйти в Грикланд». «Разобьем Эрика, уходите». «Нет, с Эриком мы биться не будем. Мы уйдем сейчас». «Куда, глядь, сейчас?» Ингвар терял терпение быстро. «Мы только пришли. Ничего еще не начали. А вы бежать? Вы кто, мужчины или зайцы?» «Да неужели вы на Волоке набрали столько добычи, что вам больше не надо?» — удивился Мистина. «Говорят, Силвер Вол стал богат, почти как Хольмгард, серебром, мехами, шелком из Багдада, всякими хазарскими поделками. Вы оставите нам одним проверить, правда ли это?» «Проверяйте, что хотите. Мы хотим уйти в Грикланд. Ты обещал, что мы туда уйдем». «Да глядь! Тише, Конунг!» — Мистина коротко вскинул руку. И невыученная, врожденная, повелительная уверенность этого движения была так велика, что даже Ингвар прикусил губу. «Не горячись. Мы договоримся. Тени мороз, не глупые люди, и все те, что у них за спиной тоже. Они бывали в Грикланде и знают, что такое настоящая добыча, что такое настоящая слава. В Грикланд тоже можно попасть, по-разному. Князю придется написать харатью о вас, перечислить ваши имена, указать, что вы за люди». «Князь ведь не может лгать. Ему придется написать роману о вас всю правду. Писать ему, как доблестно ты, тень, сражался под Гераклеей в пешем строю против катафрактов и положил половину из них. Как ты из-под копыт вынес раненого Хавстейна. Как он умер у тебя на плечах, пока ты нес его в город. Едва ли стоит это писать. За это старик роман не полюбит тебя. За это тебя любили мы». Ну да ладно. Во имя той прошлой любви между нами Конунг хотел бы написать роману о тебе что-то хорошее, к примеру, как ты достойно себя проявил во время подавления мятежа в Меремаа, вздумавшей отколоться от законной власти Ингбра Конунга, завоеванной его предками. Но просто прийти сюда и лето постоять на волоках этого будет мало. Для этого особой доблести не требуется. Вы должны быть с нами до конца перебил его ингвар которому досада мешала спокойно слушать длинную гладкую речь его хитроумного побратима вы с вашими силами кстати сколько у вас осталось достаточно чтобы постоять за себя ответил гримор мороз со сдержанным видом выдававшим тревожное недоброжелательство. сколько ни есть ингвар понял что точной численности ему не скажут как не говорят ее врагу вы присоединяетесь ко мне Выполняйте мои приказы. Я за это кормлю вас по дороге, если у вас худо с припасами. Добычу делим обычным образом, как у греков было. Когда мы разделаемся с Эриком, и он или принесет мне клятвы, или сгинет, тогда вы пойдете к грекам. Как мужи великой доблести, славы и богатства подхватил Мистина. Именно так. Ну, а если Эрик все-таки сгинет, то умному человеку, может быть, и не надо будет в Грикланд. — добавил Местина. — Здесь отличное место, богатое дешевыми мехами, и отсюда есть прямая дорога в Булгар и Багдад. Если Эрика и его людей здесь не будет, то те, кто их заменит, за несколько лет станут богаче стратига Тагмы. Йотунов гад забыл, как он по-гречески называется. Местина усмехнулся и покрутил головой. На миг Эскель ему поверил. — Если они объединят свои усилия, то, скорее всего, разобьют Эйрика. Если варяги сумеют убедить Ингвара в своей надежности, то при дележе добычи забыты не будут. А добыча, как правильно, дал понять Свинельдич. Не только в тех богатствах, которые уже накоплены в Силверволе и Озерном доме, но и в возможности накопить за каждые несколько лет еще столько же. Новым конунгом Меремаа станет кто-то из братьев Ингвара. Как бы не логи Хакон. Йотанов-тыброд. Но и те, кто будет собирать здесь дань и возить ее в Булгар, продавать, тоже сделаются большими людьми, богатыми, влиятельными. Почему бы и не он, Эскель-тень? Потому что Хельга, если все это случится, она может достаться ему, как рабыня, и тогда она уж не поцелует его по доброй воле. Никогда в жизни. Гибель мужа она ему простила, но гибель кровных родичей никогда. Да и не будет она уже племянницей Конунга. Его обед останется неисполненным. А сам Эскель. Взгляд Ингвара сквозь полумаску шлема был откровенно враждебным и презрительным. Мистины — спокойным, внимательным, оценивающим. Но и ему не удавалось придать взгляду доверчивость. Он верит им не больше, чем они ему. «Я должен поговорить с людьми». — сказал Эскель, с трудом подавив желание прямо сказать «нет». — Они не рассчитывали здесь воевать. Я предложу им ваши условия, но не ручаюсь, что они их примут. — Сколько времени тебе нужно? — спросил Ингвар. — День, два. Те двое помолчали, переглянулись. Для долгого ожидания им имело смысл вернуться в Забитицы. Но даже под шлемом было прекрасно видно, что мысль об этой задержке бесит Ингвара. Мистина сделала ему какой-то знак глазами, они знали друг друга куда лучше, чем их знал Эскель, и, видимо, получил разрешение отвечать. «Хорошо, посоветуйтесь с людьми», — Мистина перевел взгляд на Эскеля и Гримора, «но не забудьте им напомнить. Если мы не договоримся, куда же вы уйдете отсюда, если с запада — мы, а с востока — Эйрик, жаждущий заключить вас в объятия и раздавить, как улитку?» — Ну, а вы пока подумайте о том, — Эскри ответил ему таким же прямым взглядом, — что мимо нас вы не пройдете на Мирянскую реку, и если вам придется биться с нами, то Эрик потом разделает вас, как улиток, а нам терять нечего, для нас волгали уже накрыли. Повернувшись, он направился на край засеки, Гриммор Мороз пошел за ним, но Ингвар и Местина не сразу тронулись с места, чтобы вернуться к своим людям. — стой! — вдруг окликнул Ингвар. Эскель обернулся. — На этом волоке сидит Несвет, мой сводный брат. Где он? Там у вас? Почему не приехал? Эскель полностью развернулся и встал перед Ингуром, широко расставив ноги для устойчивости. Но в душе похолодел. Про Несвета и его сына он давно забыл. В его мыслях они были чем-то вроде репьев, которых он отодрал с подола Хельги и выбросил. — Твой брат Несвет? Он первым напал на нас. Пришел на помощь Гримор Мороз. Пока мы только вышли с мсты и двигались на восток с лодьями. Налетел с дружиной и перебил наш передовой дозор, ни о чем не спрашивая. Мы и не знали, кто это. А когда узнали, было поздно. — Он что? — Ингвар недоверчиво нахмурился. — Убит? — Убит, Конанг, — равнодушно подтвердил Эскель. — А его сын? — с живостью спросил Мистина и его сын. Но тебе, конунг, не стоит о нем скорбеть». С некоторой деланной наглостью Эскель помешал Ингверу ответить. «Он был тебе хоть и брат, но не друг. Он перешел на сторону Эрика. Об этом я знаю совершенно точно. Он породнился с Эриком и принес ему клятву в войне с тобой, если она случится, быть на его стороне, против тебя. В этом нет никакого сомнения. Если бы его не убили мы, это пришлось бы сделать тебе, иначе ты не сделал бы и шагу от забитец». На этом месте перед тобой сейчас стоял бы он. Ингвер не нашел, что ответить. Было видно по глазам, как в мыслях его с грохотом сшибаются две мысли. Своего брата Несвета он видел один раз в жизни, две зимы назад. Знал его как своего тайного соперника, и ни о какой скорби речи не шло. Но брат есть брат, тем более, когда этот человек из рода Коннунга, и месть за его убийство — непременная обязанность мужчины. Но если он и правда переметнулся к Эрику, а варягов Эскеля сюда прислал сам же Ингвар, он не задумывался, как ни свет встретит появление варягов, которые не имеют права рассказать, что присланы Ингваром. Но и не готов был к тому, что они первым делом его убьют. Местина снова сделала Ингвару легкий знак оставаться на месте и сам шагнул вперед. В его голове тоже боролось несколько мыслей, но других он отчетливо понимал. Убийством Несвета, да еще и с сыном. Эскель оказал Ингвару немалую услугу. Но вина варягов в этой смерти тоже несла Ингвару выгоду. Право на месть. Мистина ясно видел этот расклад, но рассчитать все его следствия так быстро не мог даже он. Какие у тебя доказательства, что Несвет переметнулся к Эрику, да еще принес ему клятвы? Он роднился с Эриком, и союз против Ингвара был условием этого «бра», «родства». Иначе сам Эрик не соглашался на это, потому что не мог ему полностью доверять. Совсем незадолго до «сва», до этого, Несвет показал, что поддерживает тебя. «Говори яснее», — мягко, но уверенно потребовал Мистина. «Откуда ты все это знаешь? В чем заключалось их родство?» Он видел, что Эскель отвечает на вопросы о Несвете неохотно и зорким глазом оценивал, не ложь ли это все. А Хельгия Эскели, правда, говорить не хотел, предпочел бы вовсе не называть ее имени. Но он тоже понимал, он стоит перед человеком, чьего брата и племянника убил своей рукой, да еще этот человек, конунг, да еще и без того недружески к нему настроенный. Если он сейчас даст Ингвару повод увидеть в нем кровного врага, то никакие соглашения станут невозможными, Ингвар не примет его в союзнике, но и уйти не даст. Не свет женил своего сына на племяннице Эрика, дочери Арнора Камня. Свадьба свершилась после дней Фрейи, и он привез ее сюда. Здесь мы ее застали. Она жива? Спросил Местина, помня, что мужчин этой семьи нет в живых. Да, ей не причинили никакого вреда. Она рассказала об этом и их союзе, которому сама служила живым доказательством. Можем мы ее увидеть? Нет. «Ее здесь давно нет. Эйрик выкупил ее, и она уехала к нему еще до середины лета». «И как же мы можем знать, что это правда? Прости, тень!» Местина изобразил кривую улыбку левой половины рта, но дело слишком серьезно, чтобы верить одним словам. Эскри подумал немного, вздохнул, медленно поднял руку, зная, что при малейшем его движении Ингверовы телохранители приготовятся сделать выпад и с трудом вытащил из под пластинчатого доспеха в памяти о Гераклее, толстую серебряную цепь на кольце между драконьими головками висел кусочек желтого янтаря с природным отверстием вот этот камень что называют глаз одина твоя мать ингвар конунг госпожа Сванхит, подарила его хельге дочери арнера а она оставила мне Не знаю, видел ли ты этот камень у твоей матери, но это правда. В глазах Ингвара было сомнение. Он не видел этого камня, да и сама Сванхит его много лет не видела, пока не вспомнила о нем и не откопала где-то на дне Ларя перед расставанием с Хельгой. Но Мистина поверил. Не тот Эскель был человек, кто мог бы придумать про кусок янтаря с дырочкой, которую одна женщина подарила другой, а та ему. «Почему же он у тебя?» — мягко, вкратчиво спросил Мистина. Прекрасно зная цену высокого рода, он не предполагал в племяннице Эрика любовной склонности к варягу, но имел привычку докапываться до дна. Я подарил ей один очень дорогой перстень, который привез из Грикланда, золотой со смарагдом и жемчугом. В возмещении ее печали и тревог, потому что она достойная женщина, и я не хотел причинять ей зла. Она пожелала отдариться и сочла глаз Одина самым подходящим даром. Мистина бросил Ингвару взгляд, означавший похожий на правду», и чуть заметно кивнул. Он видел, что Эскель, хоть и говорит неохотно, не пытается почесать нос или прикрыть ухо, как делают люди, когда произносят или слышат ложь. — Ну, если так, — медленно ответил он, — ты оказал Конунгу услугу, избавив его от предателя. Не останавливайся на полпути. Многие сказали бы, что мы уже сделали достаточно, — вставил гримор. Поговорите с людьми. Завтра или через день конунг ждет вас в Забитицах. Надеюсь, мы еще повоюем в одном строю. мистино махнул рукой на прощание и вместе с Ингвором пошел прочь. Некоторое время они шагали молча, каждый обдумывал услышанное. Ты, черт, языкасты что ли, простил им не света? спросил Ингвар шагов через десять. Это же я, не ты. Ты еще можешь передумать. Слушай, тень вроде подцапался с несветом в ту зиму, когда ты без меня был в Хольмгороде, припомнил Мистина. Или я что-то путаю. Что-то такое было. У Торода спросим. Йотуна -то мать! Ингвар вдруг остановился. Да они же за девку и подцапались За дочь Арнера камня. Не Свет хотел ее за сына взять, а Тень в лес. Я, говорит, тоже участвую. Нет, сначала Тень. Ингвар с трудом восстанавливал в памяти замыслы и разговоры почти трехлетней давности. Йотунов гад. Да ведь на ней хотел жениться мой рыжий, Логи. А досталась она не Свету, — хмыкнул Мистина. Выходит, Тень из-за твоего брата немного отомстил. И теперь она опять не замужем, так что у Логи есть надежда. Я не знал, что Арнор с ним породнился. Ты же слышал, это было совсем недавно, едва полгода назад. Ну так что? Они уже стояли перед носом передней ладьи, и хирдманы возле катков и веревок слушали, ожидая приказаний. — За все это я должен их простить? Ингвар хмурился, явно не обрадованный этой мыслью. — А это... — Местина на миг прикоснулся к локтю Ингвара, успокаивая. — Зависит от того, что они скажут нам завтра. Когда Эсколь и Гриммер, вернувшись к войску, передали разговор с Ингуром, какое-то время все молчали. Непривычной к такой сдержанности товарищей, Эскаль оглядел их в удивлении. — Чего они имели, будто по шишке в зубы взяли? — Чего? — буркнул Хаммель. — Ты не онемел, так говори. Ингвар выходит на наш уговор тролля положил. Тише, оборвал его Эскель. — пасть прикрой. От знания того, что Ингвар нарушил тайный уговор между ними и тремя вождями варягов, легче им не станет. А новости, что эти трое вождей знали, что рано или поздно Ингвар явится сюда с войском, могли только повредить. Ты говори, чего делать? А что мы можем сделать? Эскель оглядел толпу варягов на поляне. Места было мало. Сюда поместилось человек тридцать, остальные ждали дальше по тропе, чем кончится совет. Ближайшие к нему сидели на земле на своих плащах и щитах, вдоль опушек стояли. На эскеле смотрели десятки настороженных, мрачных, выжидающих глаз. «Ингвер хочет, чтобы мы опять за него бились. С Эриком. Я не хочу. Мы с ним разошлись. По-хорошему. Почти. В тот раз зимой. Был уговор. Расходимся. И все. Мы больше не его люди. А теперь он опять хочет нас к своему стягу поставить. Без нас ему с Эйриком-то не совладать. Своих людей поберечь хочет, крикнули из толпы. А нас, чего ему жалеть, вперед пустит и пропадай мы. Варяги согласно зашумели. Это было похоже на правду. Еще рад будет. Тема отомстит. Мы ему за ту добычу все поляжем, а ему все достанется. Да с зимы все ясно, что он за сволочь. — Постойте! — Гримор Мороз встал на поваленное бревно, чтобы его было лучше видно. — Мы хотим уйти в Грикланд. — Так? — по поляне пролетел согласно шум. А уйти туда без Ингваровой грамоты не выйдет. Договор их утвержден. — Может, еще не утвержден. Почем тебе знать? — Да или нет, послы Романовы в Кенугарде. Пусть бы Ингвар сейчас передумал. Изменить договор он сам уже не может. Проще дать нам ту тролеву грамоту. Ты как хочешь, а я воевать за него больше не буду. Кто раз обманул, тому больше веры нет. Пошел бы он в Хель со своей грамотой. Опомнившись от новостей, варяги расшумелись, и с трудом удалось их успокоить. — Да вы что, йотунов в вброд, войны боитесь! На то же бревно залез Сельвер бешеный. — Вы ублюдки! Вам что за разница, за кого воевать? Вы что, глядь, хотели жить вечно? Мы пришли сюда воевать с эриком нет? Тень, скажи, нет? Ну, ты нет, это да, ты пришел за своей сучкой. Но мы-то пришли за Славой, да, парни? Что за разница, за Ингвара воевать или без него? Ингвар все-таки конунг, зазвучали не слишком уверенные голоса. У него того, удача. Вот. А я что говорю? — Пойдем с Ингваром, возьмем добычу. А кого убьют, в Волгале нам уже накрыто. Не трусь, Тень, покажешь себя мужчиной. В Волгале найдешь себе девок получше этой. — Глядь, захлопни пасть! — рявкнул Эскель. — Поди вон свинью полюби, а то ничего больше на ум не идет. Вы забыли, что Ингвар пытался сделать из нас своих рабов? Забыли, как ушли от него зимой в метель, лишь бы подальше от этого ублюдка? Теперь он свистнул, вы опять хвостом завиляли. Один пес залаял, другие подхватили. — Это я пёс, — Сёльвар подался к нему. — Сам ты пес. Он явно был готов ринуться в новую драку, но тут уже гримор и другие схватили обоих за руки и развели в стороны. Время было неподходящее для свар. — Меня слушайте. На бревно влез Стейн сова. Кончай орать. — Гуннер, тебя в Миклагарде слышно. «Думайте лучше. Если мы не с Ингваром, куда нам отсюда податься можно?» Все затихли. Само слово «можно» обнадеживало. «На востоке у нас Эрик. Там добра ждать не стоит. На западе Ингвар. Тоже того. В Миклогард мы без Ингварова согласия не пройдем. Да и через Хольмгард тоже. На севере тролль знает что. Только Утгард. И выйдет оттуда. Только в Йотунхейм. Мы пришли-то сюда откуда? С юга? «От сверкера. Не пойти ли нам к сверкеру обратно?» Все молчали, обдумывая эту мысль. «Ингвару сверкер хоть и не враг, но и не друг. Нас он принял хорошо, вы знаете. Может, у себя предложат остаться. А если нет, от него можно на запад по рекам в восточное море уйти. Я так мыслю, это нам сейчас лучшее». «Может, оно и лучше», — сказал хамль под негромкий одобрительный гул. Да чтобы к тем южным озерам опять попасть, надо на Мсту выйти. В тот старый погост вернуться. А там Ингвар. Да тут вон сколько этих озер. Пройдем как-нибудь мимо Ингвара, проберемся и опять на Мсту выйдем. Под множество вопросительных взглядов Эскель подумал и медленно покачал головой. Мы этих йотуновых мест не знаем совсем. Здесь рек, что на медведе шерсти. Запутаемся, в болото зайдем да изгинем. Раз волок устроен здесь, значит, здесь и есть лучшее место для перехода. Местные-то знают. А если Ингвар будет нас преследовать, то в болото загонит и там перестреляет. На юг уходить — это уж в самый край. И то лучше с оружием умереть. Так чего делать будем? — А ничего не будем, — уверенно ответил Эскель. Держать здесь дружину на засеке. Остальные назад в виде мир. Ингвар тоже с нами драться не больно-то хочет, людей терять. Он сюда для другого пришел. Если с нами будет биться, потом Эрика не одолеет. Так и уйдет ни с чем, с одним позором. И чего сидеть ждать? Чего ждать? Пока Ингвару ждать надоест, вот чего. Пока он поймет, что ему дешевле выйдет пропустить нас на запад с грамотой той троллевой или без, чем с нами тут битву при Брове лири устраивать. — Так давай сами на него ударим, — сказал Хаммель. — Ночью. Их костры видно. Побьем, сколько сможем, пробьемся к мсте. — "Алоди", возразила Эскель сквозь одобрительный гул, — на чем мы по мсте-то уйдем? — На Ингваровых и пойдем. — Их больше. Если сразу не одолеем, они нас разобьют. — Ну, выйдем мы к Хольмгарду, те, кто уцелеет, а там? С сыновьями Сванхит биться? — А они нас точно живыми не пропустят. Пошумели еще, но ничего лучше так и не придумали. Положение варягов, зажатых между войском Ингвара и землями Эрика, выглядело крайне незавидным. Но если прочие могли видеть в появлении здесь Ингвара злую шутку, то Эскель в душе бесился, зная, что сам завлек товарищей в эту ловушку, дав киевскому князю себя обмануть. Они сказали нет. Посовещавшись с дружиной, Ингвар решил не возвращаться в Забитицы, не таскать лодьи туда-сюда, что не шло на пользу их днищам, а дождаться ответа от варягов прямо на тропе. Теплые ночи конца лета не требовали забиваться под крышу. Кияне разместились вдоль вереницы лодий, заняли поляны и луговины. Сквозь деревья в темноте здесь и там мелькало пламя костров, Запах дыма мешался с влажным лесным духом. Торстейн Береза, десятские большой дружины, приехал к инговорову шатру через день после беседы князя и Местины с Эскелем. «Они сказали, чего обещали сделать, сделали. Воевать с тобой вместе дальше они не брались и не будут. Хотят, чтобы ты дал им грамоту к грекам идти». Тогда они тебя на Мирянскую реку пропустят. Они не дашь — будут стоять. — Это что они? — За старое взялись? Ингвар выслушал, стоя перед костром и упираясь руками в пояс. Поморщился, отгоняя комара. Местинов взглянул на своих хирдманов. — Подите, соцких созовите. Пока собирались шесть соцких большой дружины, и десятские ближних дружин Ингвара и Местины, составлявшие их обычный военный совет, Местина расхаживал вдоль края поляны, сосредоточенно размышляя. Потом подошел к Ингвару, который все это время кипел от возмущения и жаждал крови, и прикоснулся к его локтю. — Послушай, ты князь. Как скажешь, так и будет. Местина кивнул, опустив на миг веки. — Ну дай я людям изложу, что думаю. А там решим. «Излагай», — сердито ответил Ингвар, давно привыкший, что эту обязанность, для него нелегкую, берет на себя побратим. «Но только я с ними нянчиться не буду. Один раз ты меня убедил их отпустить, оказалось зря». «Оказалось зря», — повторил Местина, поворачиваясь к собравшимся людям. Они стояли на краю поляны, держа руки на поясах, русы, славяне и варяги. Как говорил еще Олег Вещий, Русь — это не племя, Русь — это дружина. Помоложе и постарше, со светлыми русами, рыжими бородами, в простой дорожной одежде, но с гривнами на шее, где звенели десятки нанизанных колец и перстней из серебра и золота, с тяжелыми обручьями, с дорогими печенежскими поясами, усаженными бляшками в виде ростка или головы барса. У кого-то виднелись на лице и на руках слабые следы от старых ожогов. Память того дня в Боспоре-Фракийском, который едва не стоил жизни самому Ингвару. У половины отцы ходили на Сарацин 30 лет назад или с Олегом Вещем на Царьград. Почти все они знали оба языка, и русский, и славянский. Дружелюбные лица и замкнутые, мрачноватые и насмешливые, осторожные и бесшабашные но одно их роднило — выражение глаз, пристальных и безжалостных. Местинов встал перед строем, небрежно уперев руки в бедра. Ему не требовалось влезать на пень или на бревно. Он и без того был самым рослым человеком в дружине. Блеск тесного ряда серебряных бляшек на его поясе, взятом у князя Едигара, сказал бы и незнакомцу, что и положением он также превосходит всех, как и мощью. Ингварс стоял по пообоко от него, скрестив руки на груди. Сдержанная ярость ожесточила его лицо. Ростом и сложением он заметно уступал побратиму, но не казался из-за этого слабым. Напротив, его более низкий рост создавал впечатление, что просто в этом бочонке пиво крепче. Эскель тени, его угрызки прислали ответ, начал местина. Лицо его оставалось невозмутимо. Но люди, поглядывая на хмурого князя, догадывались о сути этого ответа. Присоединяться к нам они отказываются. Говорят, что заняли часть эриковых земель, держат волок и на том считают свое дело сделанным. Зимой князь согласился их помиловать, не простить, измен мы не прощаем, но дать исправиться. Они не поняли. Думали, запугали меня гневно бросил Ингвар. «Да йод он им в рот, больше я не спущу!» Запугать Ингвара было невозможно. Даже Роману Цесарю и Патрикию Феофану с его влажным огнем удалось ранить его и отбросить назад, но не запугать. «Они требуют, чтобы князь пропустил их на юг и дал грамоту к Роману, чтобы тот принял их к себе», продолжал Мистина. Этого не будет, иначе Тень и Берег вообразят, что это они правят на Руси и в Гардах. Нам не нужны враги на нашей земле, и мы с ними покончим. Ингвар уверенно кивнул. Он услышал то, что ждал и желал. Хирдманы не издали ни звука, и в этой тишине было ожидание дальнейших распоряжений. Но стоит обсудить, как нам это сделать с наименьшими издержками для себя. Их там сотен пять. Какие это лютые ушлепки, вы знаете, они были с нами в царстве греческом. Они знают, что отступать им некуда. С востока их Эрик подпирает, а ему они за лето изрядно крови подпортили. Здесь на Волоке у него жили свойственники. Не Свет, сын Олова, и его сын Ведемир. И они убиты. Племянница Эрика была в плену, И хотя тень заверил, что она давно отправлена к дяде, тем не менее между ними и Эриком теперь кровный раздор. При этих словах кое-кто из стоявших перед ним Хирдманов искоса переглянулся. Местина лишь слегка двинул бровями при словах Была в плену, но не требовалось объяснять, к чему это могло привести. Покончить с ними нам придется. Здесь другого решения нет. Но я не думаю, что будет умно. Прямо сейчас идти в лоб на их засеки. Положение у них удобное, лучше нашего. И наверняка у них это не одна засека. А они там и дальше, на каждом повороте. Они будут отбиваться, мы будем терять людей. А у нас тоже впереди Эйрик. — Так чего ты хочешь? — прервал его Ингвар, уже понимавши, что ему предлагают. — Я предлагаю, пока с места не трогаться и под стрелы не лезть. У них наверняка плохо с припасами. С Сволока они уже давно все выгребли, что можно разжевать, а на восток они не пойдут, там Эрик». «Могут пойти», — возразил Годерм Пепел, соцкий из Вышгорода. «Мы-то вот здесь под носом, а Эрик, может, еще в Силверволе на двадцать переходов. Решат они тронуться на восток, и чудно. Тогда мы на Волок зайдем, ни капли крови не потеряв» и чем они ближе будут к Эрику, тем больше надежды, что они на него наткнутся, и, наконец, между ними что-то выйдет. По строю пробежал смешок. Местина произнес это «между ними что-то выйдет», с таким выражением, пошевелив пальцами в воздухе, как говорят о любовной связи. А то они, я вижу, целое лето мялись на пороге, но так и не решились броситься в его объятия. Этот старый медведь сожмет «Кости затрещат», — буркнул Ингвар. Ему вспомнилось, что Сванхит говорила ему об Эрике. «Это упрямый старый медведь». И это было самое большое разочарование для Ингвара и его побратима. Они рассчитывали, что за лето варяги и Эрик успеют нанести друг другу больше ущерба и облегчат им победу над победителем. Ну, а если Эрик наконец явится и начнет давить с востока, у них не останется иного выхода, кроме как на нас. К тому времени они уже будут жрать лягушек и гадюк, даже старый поршни кончится. Ну а мы-то что? Ингур развернулся к нему. Будем, глять, в этом болоте сидеть, комаров кормить. Пока сами не заквакаем, буркнул дярви колос, тоже не склонный к промедлениям. Зачем сидеть? Там в севернее, местина показал рукой себе за спину. Живут Ротолюбовичи, родичи не света по матери и Всевидовичи, его единоутробные братья. Тень — их кровный брак. Они и так сложа руки не сидят, а теперь мы их поддержим. Они местные, в лесу с каждым пнем здороваются. Они знают, как к варягам подобраться в обход этих засек. Думаю, к самому мирю нас выведут. Когда дойдет до драки, так пусть враги наши кровь проливают, а не мы». Ингвар хмурился, видя по лицам хирдманов, что речи местины доходят до них и находят поддержку. Он и сам понимал их разумность и по существу не мог возразить, но душа его противилась сдержанности и выжиданию. Однако он не был бы князем, если бы пропустил мимо ушей слова «беречь людей». Как для древних князей-пахарей каждый из тысяч подданных был в той или иной отдаленной степени кровным родичем, Так для него, князя-воина, каждый из тех, кому он вручил оружие, был братом по войне, по жизни и смерти. Ингвар находился в более выгодном положении, чем вожди мятежных варягов. Им было неоткуда ждать подкрепления, а у него за спиной оставались верные ему Словени, чуть и Русь, Приельменья и Помостья. Но помня, с каким трудом удалось восстановить численность дружины после огромных потерь первого греческого похода трехлетней давности, Он не хотел ставить их под удар без большой необходимости и вынудил себя признать правоту Мистины. От природы, обладая нравом прямым и нетерпеливым, к 26 годам Ингвар приучил себя слушать голос разума, который с юности для него олицетворял Свенельд, его воспитатель, а в последние годы — его сын. «Ну, только если так», — согласился он, все еще хмурясь. Пошли за этими всевидовичами. Пусть приедут ко мне. Поговорим. Видя, что решение князем принято, хирдманы стали не спеша расходиться. Кто-то ушел, иные встали кучками поодаль, обсуждая положение. В целом люди были согласны с Местиной. Они пришли сюда покончить дело с Эриком, но на пути к знатному мятежнику стояли другие мятежники попроще. Это было неприятно, но люди опытные понимали. Наилучшая победа. Не та, что достигнута быстро, а та, что достигнута ценой наименьшей крови. Своей. Зря я тебя послушал зимой, — негромко бросил Ингвар своему побратиму. Толку, что они здесь все лето мнутся? С жаби хрен! Ну, заняли они волок, так все равно он не наш. Разбили бы мы их зимой под Вышгородом, да и все. Уже бы и забыли. А теперь... Даже если и разобьем, придется сразу на Эрика идти, а сил будет меньше. «Даже боги не всегда принимают верные решения, а мы только люди», — беспечально ответил Мистина. «И тем более сложно найти хорошее решение, когда перед тобой пять сотен лютых угрызков, которым нечего терять, а ты нипочем не можешь дать им то, чего они хотят. Приходится выбирать ту тропку, что хоть чуть почище других». «Ладно, умный». Ингвар и досадовал, что у его побратима на все находится ответ, и радовался в душе, что у него есть такой человек. «Я тебе скажу. Знаешь, какую пользу нам принес тот день в Босфоре? Ну, теперь, что бы ни случилось, мы всегда с полным правом сможем сказать «бывало и похуже». Местина подмигнул Ингвару и пошел к своей дружине. Тем временем начало темнеть. Хирдманы варили кашу на ужин, раскладывали на счетах, заменявших походные столы, вяленое мясо, рыбу, сухари. Мистина сидела на бревне у костра, с опустевшей миской на коленях, и смотрела в огонь. Ингвар не сказал ему ничего нового. Он и сам не раз уже задавал себе вопрос. Не ошибся ли зимой, попытавшись обратить мятеж варягов себе на пользу, вместо того, чтобы просто их перебить? Нет. «Не ошибся», — отвечал он себе. Раз уж появилась хотя бы надежда повредить Эйрику Мирянскому чужими руками, надо было этот случай использовать. Но никакие здравые расчеты, никакая возня с Веретеном и Мотовилом не помогут совершенно точно предсказать итог. Ведь каждое решение каждого причастного к делу что-то в нем меняет. И всегда может всплыть что-то такое, что угадать заранее было невозможно. Местина подозревал, что нечто подобное случилось и сейчас. Оружничий осторожно забрал у него пустую миску и унес мыть, но Местина даже не глянул, погруженный в размышления. Здесь начиналась область догадок, где он мог опираться только на чутье. Ему не давал покоя кусочек желтого янтаря на шее у тени. «Этот ведьмин камень...» Означал нечто большее, чем доказательство несветого предательства. Я подарил ей дорогой перстень в возмещении ее тревог и печалей. Ну да, рассказывай эти сказки своим старым обмоткам. Чего такой задумчивый? Тихо спросил Ротияр его телохранитель, присаживаясь рядом. У нас все не так хорошо, как выглядит. Ротияр приходил соместине молочным братом и они выросли вместе. Когда Свинельц со всем домом перебрался из Хольмгорода в Киев, с ним приехал и отец ратияра кузнец Ольрод, и его жена Мирава, кормилица Мистины, и шестилетние сыновья того и другого. Семья Ольрода происходила из хазарских русов, то есть тех, кто когда-то давно поселился на землях подвластных хазарам. Такие были и в Булгарии, и в этиле, и на пути из Итиля в Киев. Ольрот родился на далеком Волоке между Акой и Доном, на том пути, что называли Хазарская река. Тридцать лет назад Свенельд и его старший брат Годрет ходили войной на те края. Это было продолжение их войны с Хазарами, начатой нападением войска Хаканбека на Русь на берегах Итиля. При осаде Тархан городца Годрет погиб. Обезумевший от горя и жажды мести свинельд, был готов уничтожить всех жителей, но сколько-то пленных все же привез, в том числе и у Ольрода Смиравой. Ольрод искусный кузнец, умеющий работать и с железом, и с серебром, знающий хазарский язык, оказался очень полезным человеком и через несколько лет выкупился на волю, однако остался жить при свинельде. те ему было некуда, Тархан-городец был разорен, донской волок оказался заброшен. Некогда оживленный торговый путь между Киевом и Итилем зарос лесом. Ратияр появился на свет уже в Хольмгарде, заговорил на языке Северных Русов, а теперь, когда отцы того и другого переселились в деревскую землю, по-прежнему следовал за своим знатным молочным братом. Через Ольрода ему досталось несколько капель хазарской крови, но сказывалась она разве что в чуть более смуглом цвете кожи. Большинство его предков были славянами-вятичами. — Ярик, — Местина перевел взгляд на него, — скажи-ка, ты что-нибудь понимаешь в нежных чувствах? — Я? — Ратьяр ухмыльнулся, будто его спросили, любит ли он дождевых червей. — Это про баб, что ли? — Если бы ты подумал про мужиков, я бы в тебе разочаровался. — А чего тут понимать? «Наливай, да?» «Ты же видел, что тень таскает на шее кусок янтаря, который ему якобы дала племянница Эрика?» «Видел?» Когда Эскель показал свое сокровище, Ротияр стоял по обок между ним и местиной, внимательно следя за руками варяга. «Сказал, что подарил ей перстень в возмещении печали, что он убил ее мужа». «Ага», — тут же хмыкнул Ротияр. И Мстино убедился, что не ему одному это кажется странным. Это тень возмещение. А то мы его в первый раз видим, с чего бы это он вдруг стал таким щедрым и учтивым, что твой -прос -про -про простофуфарий пришел на помощь Арне. Вроде того. Ну, а за убийство обычно платят виру, сказал Альф. Того перстня что у тени был. За двух знатных мужей мало. Видел я тут перстень. Хорош, но на два таких убийства не потянет. Но если это были убийства в поле и на поединке, то какое возмещение? Ну и зачем тогда перстень? Правильно я говорю, да, Свенельдич? Ротияр взглянул на господина, который молча слушал их спор. Правильно, парни. И это даже еще не все. То, что тень дал вдове этот перстень, Только половина дела. Вторая половина, что она его взяла и даже отдарилась. А раз отдарилась, значит, никакая это была не вера, сообразил Альф. Несколько мгновений тишины парни пытались осмыслить, к чему ведет господин. Ты поэтому спросил про склонности. Выговорить про нежные чувства. Ратияру было не под силу. — Ну, — протянул Альф, — я, конечно, не девка, но слышал, что если он, тень, умоется и причешется, то будет по их подевичь очень даже не дурен. — Да кто он перед ней? — усомнился подсевший к ним у намир Волод. — Она Конунгова племянница. А он какого-то тролля болотного, хоть и врет, что его бабка спала с сыном Рагнера меховые штаны. Не по нем это дерево он к ней еще две зимы назад подкатывал. Нас тогда не было. Князь без нас в Хольмгард ездил. И тень при нем был. И это дева, она тогда еще была не замужем. Спроси жука. Он тебе все обскажет, что между ними было. Под гусли споет. — А, да. Это у них давнее, — пробормотал Мистина. — Ладно, парни, я спать. Больше ничего говорить было не надо. Что делать, пока господин Спит, они знали и сами. Местина не случайно закончил такую любопытную беседу именно на этом месте. Телохранителей он отбирал к себе парней не только здоровых, но и не глупых. Помогли ему подтвердить правильность его рассуждений, но это был только верхний слой. В нижний заглядывать было не надо никому, даже тем, кому он доверял. Для виры за два убийства того греческого персня мало. Чтобы тень завел любовную связь с Эриковой племянницей, маловероятно, они неровня. Так не был ли этот перстень знаком для самого Эрика? Молодая вдова получила его перед тем, надо думать, как уехала обратно к дяде. Предложение мира, намеком на возмещение и даже поддержку. Это было похоже на попытку нащупать топкую тропу через болото в густом тумане но если чутье ведет Местину в верном направлении, это значит, что время играет против Киян. Остановившись здесь перед засекой, они дают варягам время наладить сношения с Эриком, а это чревато очень большими неприятностями. Сколько бы ни собрал войска сам Эрик, если его поддержат варяги, не потеряв людей в схватке с Ингваром, Они вместе получат над киянами явный перевес. Мистина перевернулся на другой бок, будто желая уйти от беспокойства. Если все так и есть, бить надо немедленно, хоть сейчас, ночью, пока варяги не ждут. А если его догадки ложны? Мистина опять перевернулся, надеясь, что успокоение все же ждет на этой стороне жесткой походной подстилки. Если он понапрасну тут сочиняет саги о чужой любви, то войско лишь понесет потери, а это поставит под удар успех всего похода. А в Киеве ждут греки, в рот им копыта. Просто фуфарии, того коня в корягу. Хоть руны раскладывай. Улегшись в итоге на спину, Местина устремил взгляд в темный полог шатра. Снаружи у огня негромко переговаривались хирдманы. Собрались любители вести ночные разговоры, благо завтра с места не сниматься. Только дурак видит простые решения для сложных дел и тут же хватается за них обеими руками. Умный знает, что их, скорее всего, не существует. Но если дурак плодами своих поспешных решений точно останется недоволен, то умному еще может повести.